Глава 18. Мое утро следующего дня в новом временном качестве началось с суматохи. Все как и представлялось перед сном. Из регистратуры пришло несколько жалоб. Пациенты устроили спор у кассы, потому что новый кассир не применил и скидку. Пациент оплатил не ту услугу, а возврат средств только по заявлению и не сиюминутно. Только разрулила ситуацию, села в кресло ЕБ, радуясь, что могу спокойно выпить кофе из её личной кофемашины. Бережно обняла свою чашечку, согревая пальчики, как в дверь постучали. Уверенно, коротко, и тут же открыли дверь. "Добрый день. Простите, как найти Елену Борисовну?" Порог переступила высокая, статная женщина в брючном костюме цвета коралла. Лёгкая ткань вискозы следовала каждому её движению и обрисовывала красивые бёдра, узкую талию. Изящная шея, покатые плечи, но абсолютно плоская грудь прикрыта коротким клетчаным топом в разрезе жакета с пояском. А лодочек цвета слоновой кости в тон топа и довольно внушительных размеров в сумке я могла только мечтать. Мои последние лодочки уже где-то разнашивали бомжи. Тончайшая шпилька около двенадцати сантиметров, остроносы, несомненно натуральная кожа и, безусловно, и талия. Всё, о чём мечтает истинная леди, когда ей нечего надеть. «Но я не леди. Вытерла слюни и работаем, детка». Золотнула от зависти, улыбнулась и поднялась. «Добрый день. Я Анастасия Александровна. Заменяю Елену Борисовну на время отпуска. Чем могу помочь?» Когда женщина снисходительно приветливо улыбнулась в ответ и прошла к столу, я невольно задержал дыхание от того, какой аромат парфюма окутал меня. Нежный ландыш с нотками цитруса и табака. Невероятное сочетание и мгновенная смерть женской гордости. Чтобы так пахнуть и выглядеть, нужно не один день провести в косметических салонах, а самое главное зарабатывать примерно раз в 10 больше, чем я. Я из профмасштаба. Наталья Богова, госпожа Гонрова, прорабатывала для нас смету на годовое медицинское обслуживание работников. Сегодня договаривались согласовать. Конечно, я в курсе ваших договорённостей. Присаживайтесь, сейчас найду проект договора. Веждева предложила и присела сама, расправляя подол льняного платья, которому 100 лет в обед. Замечательный у вас парфюм. Благодарю. Мой любимый, гладя руку с шикарным французским маникюром на край стола, ответила та. На беззамянном пальце сверкнул, скорее всего, бриллиант. В каратах не разбиралась, размер не скажу, но очень внушительный, в обрамлении белого золота или платины. Мне похвастать было нечем. Ногти покрыты прозрачным лаком, парфюм не по карману, а дешёвым пользоваться хуже некуда. Лучше уж совсем никак. Жасминовый запах только от заграничного шампуня. Единственное, на что не скупилась. Волосы всегда держала в порядке. А вот и проект. Пока будете читать, выпейте кофе, протянула увесистый документ женщине. Госпожа Богова, оценивающая, кивнула к кофемашине у меня за спиной. Уголок губ снисходительно дёрнулся, но ответила она довольно вежливым, отточенным практиком тоном: "Благодарю. Не буду отвлекать вас от работы". Машина очень среднего сегмента. Естественно, что кофе сорта Копелувак здесь не подают. Примечание автора. Копелувак один из самых дорогих сортов кофе в мире, известный специфическим способом обработки с помощью пальмовых ко нейц мусангов. Усмехнулась мысленно, мельком разглядывая безупречно уложенные явно не своей рукой волосы женщины. А ведь она моя сверстница, но будто с другой планеты. Это моя копия, верно? пролистал документ, спросила она. Конечно, можете забрать. Боговы быстро взглянул на часы, открыл приложение к договору и цепким взглядом, похожим на юриста-профессионала, просмотрела по диагонали. Вижу, Елена Борисовна, учла все наши пожелания. Попробуй тут не учти. По таких клиентов еба ещё как прогибаться научилась. Это она перед холопом мини-церемонится. Что ж, проект забираю на согласование. Свяжусь уже с Еленой Борисовной. Поднялась та и положила документ в сумку-кейс. Надеюсь, договор будет подписан в скором времени, непринуждённо проговорила я. У нас на носу крупное выездное обследование. Хотелось бы составить график приёма, учитывающий потребности ваших работников в удобные для вас сроки, иначе в летний сезон можем не вписаться. О, хорошо, что озвучили. скинула брови Богова. Елена Борисовна не говорила об этом, а у нас заканчивается контракт с муниципальной клиникой. Выбраны почти все средства. Сотрудники уже жалуются. Правда? Мы можем рассмотреть возможность предварительного приёмом, скажем так, авансом. Женщина, до этого времени собранная, закрытая, слегка расслабилась и полностью повернулась ко мне, невольно демонстрируя своё расположение. А это хорошо, иди. Я звоню в это кадры в мудепартамент. Благодарю. Она сделала шаг к столу и более доверительным тоном поинтересовалась. Анастасия Александровна, как-то господин Остафьев рекомендовал у вас хорошего специалиста-психолога. Не подскажете, можно ли попасть к нему в обход всех формальностей? Конфиденциально? Чуть тише уточнила я. Боговина секунду отвела глаза и слегка кивнула. Ну и подстава, господин Остафьев, прошептала мысленно. Я только что улучшила наши позиции в её глазах, а тут придётся отказать или придётся принять. Ради исключения, тот ведь и Б на днуше висит, как пузырский с лотой. И целый годовой контракт для клиники Остафьев повесит. Я улыбнулась и насколько могла, мягко проговорила: "Наталья, Простите, не знаю вашего отчества. Она лишь нетерпеливо отмахнулась коротким жестом, мол, давайте без формальностей и приблизилась к столу. Дело в том, что у меня очень плотный график, а после 6 я уже не принимаю. Ах, это вы, Вера, Анастасия. Выпрямилась она и снова отошла от стола. Я, но могу подобрать время, когда в клинике почти никого нет. К тому же можно войти с другого входа. На административном этаже есть свободный кабинет. Я подумаю, сказала она, что означало мне это не подходит, но видно очень нужно было, поэтому продолжила. А вы иная услуга, скажем, на дому. Скрепя зубами, улыбнулась и кивнула. В порядке исключения можно устроить. Отлично, расцвела она. Могу записать ваш номер телефона. Я продиктовала второй свой номер, который оставляла для спама и иногда клиентов. Наталья любезно поблагодарила и попрощалась, пообещав как можно скорее согласовать наш договор. Как только госпожа Багова вышла на телефон, пришло СМС от ЕБ. Приходили из Проммасштаба. И вам здравствуйте, Елена Борисовна. И вам доброго дня. Усмехнулась, отвечая на сообщение. Проект забрали на согласование. Всё складывается удачно. Если что, сразу звоните мне. И вам до свидания. Убрала трубку в карман и только коснулась чашки со стывшим кофе, как дверь снова открылась, и не проходя внутрь, а лишь сунув голову в узкий проём, к тебе нет заглянула Лиля. Ну как же, день начался, а я ещё не получила порции этого нытья казанца. Присаживаясь к креслу, вздохнул я. Привет, Насть. Э, то есть Анастасия Александровна. Опять, растянул я вежливую улыбку. Сколько помню себя в Авиценна плюс, Лилия Казанцева, наш дерматолог, а по совместительству заведующая отделением узких специалистов, всё время пыталась решить две проблемы: свою непризнанность коллегами и отсутствие мужчины. Казанцеву не брали на руководящую должность, она и не годилась на такую роль, случайно досталась. Но теперь Лилей изводила всех своими придирками и регулярным напоминанием, что она важная персона в клинике. Да только без толку. Руководить она не умела. Поддерживать деловые отношения тоже. Всё скатывалось к понебратству, а потом к жалобам, что её не воспринимают всерьёз. А сейчас и опять этот взгляд, заискивающая улыбка снова привела кого-то продиагностировать на мужзопригодность. Держит его за спиной, как собачонку какую-то. А мужчина, если и слабак по натуре, всё равно это чувствует и долго с такой хозяйкой не протянет. Или она не выдержит под каблучника. Всем зрелым принцессам хочется короля, а не принца-мажора. Ты сейчас свободна? елеиным голоском спросила Лиля. Мне некогда было придумывать отмазку, поэтому предпочла простой и временный эффективный способ решить проблему избегания. Я схватила первую попавшуюся объёмную папку и стремительно направилась к двери. Доброе утро, Лилия Николаевна. Распахнув дверь и сразу же, наткнувшись взглядом на высокого худощавого мужчину, подпирающего стену, быстро кивнула. «И вам, Топрая. Простите, не могу уделить время. В регистратуре проблемы с оплатой». «Ну, ну ничего, мы позже зайдем», — засеменила рядом Лилия. «Просто хотела проконсультироваться». «Прости, точно не могу. Ебэ меня повесит, сама знаешь». Полушепотом схитрила я. «Ну да, ну да. Казанцева шушукаясь с мужчиной отстала, а я быстро спустилась по лестнице на первый этаж, думая, куда бы завернуть, чтобы скрыться с глаз долой и выпить кофе. На кухню не пошла, там снова могу столкнуться с Лилией, а в автомате у регистратуры можно было получить бесплатный для сотрудников натуральный кофе со сливками. У автомата стояла Аня Бисерова. Медсестра процедурного кабинета в народе величавшаяся Асвенсен, худая, без слёз не взглянешь, но с большой грудью и смазливой марташкой, на которую и западали мужчины. И в клинике 22-летняя Анечка была на расхват. Совести ни грамма и ума не досталось. Но мне со всеми полагалось дружить. Подвинешься? Кофе хочу, умираю, шутливо толкнула бедром медсестру и сунула жетон в щель аппарата. Смотри, какой красавчик. Не сводя глаз с высокого сбитого парня, который оплачивал услуги у стойки кассы, кивнула Бисерова. «А ты всё по смазливым мордашкам сохнешь?» – хихикнула я. «А что, мне замуж за урода?» – фыркнула в ответ она. Я оглянулась на стойку регистратуры и заметила того молодого мужчину с палочкой, который был у меня на приёме вчера. Красивые и здоровые мужчины валяются дома на шее матери или жены, потому что даже таксистами им быть зазорно и мало платят. Когда инвалид тратит последние деньги, чтобы пройти медосвидетельствоние у психолога по требованию работодателя и устроиться простым садовником. Как тут говорить о мужской чести и достоинстве? Глубокомысленным тоном ответила я, с нетерпением ожидая, когда наполнится стаканчик. Ну и не из-за инвалида же. Они ещё импотенты. Возмущённо-насмешливо хмыкнула Аня и кинула на того самого парня с палочкой. «Ну, кто чем думает?» «Не советую смеяться над такими вещами, посерьёзнела я». «Да ладно, я же пошутила!» В оправдание повела плечом та, но юмора здесь не на грамм. Я снова посмотрела на очередь у регистратуры. «А вообще смотри шире. Не все инвалиды страдают ущемленным самолюбием, отсутствием интеллекта и потенции. Встречаются вполне адекватные мужчины. Уж куда лучше, чем повесить себе на шею красавца с непомерными амбициями и моральной недостаточностью. «Ты о ком?» Не поняла Бисерова. «Я о своем бывшем муже, но в твоем случае, красотка, о нашем терапевте Богдановиче». Подумала, но вслух сказала. «Да о красавцах, в принципе». «Их у нас тут пруд пруди». Аня попивала кофе и задумчиво щурилась на мужчину у окна регистратуры. «Ну-ну, лишь бы было чем думать», – усмехнулась я и повернулась в сторону холла ожидания. На диванчике сидела эффектная женщина и смотрела прямо на меня. Не просто смотрела, она точно знала меня. Секунду вспоминала, где могла её видеть, потому что лицо было очень знакомым. И вдруг дошло. Я хлопнула себя по лбу и с округлившимися глазами поспешила на встречу поднимающейся женщины. Как я могла её не узнать? Бох ты мой, это что за заморское чудо? Я раскинула руки для объятий и расплылась в улыбке. Смотрю, деловая ты стала, совсем подруг не узнаёшь. Звонко рассмеялась однокурсница Танюшка Шелестова и обняла меня. Красотуля ты моя. Крепко прижала к себе женщину пышку и чуть задержалась носом у её затылка. «Вкусно пахнешь, сияешь, как бриллиант. Какими судьбами?» «Только вернулась из Европы». «Я тебя не узнала!» Искренне радуясь встрече и рассматривая подругу, повинилась я. «Татьяна изменилась. Похорошела. Невероятно похорошела. Мужчина, наверное, пачками с ума сходит». Таких аппетитно-пышных женщин многие любят. Но вновь, обняв гремучную в прошлом подругу, поняла, что обнимают её только подруги и родные. Стильная, даже пахнет от неё Европой, но не горит глаз, ищет по сторонам, чужие взгляды ловит. И эта красавица одна. "С досады заключила я: что же за несправедливость такая, что умным, красивым и таким замечательным, как Танюшка, не везёт с мужчинами?" И, конечно, ответ был прост. Мужчины боятся красивых и образованных. Таня в студенчестве была целеустремлённой, направлена на карьерный успех. Ушла в другое направление, стала коучем в области продаж и маркетинга, колесила по Европе, училась сама и обучала других, немного забыв о своём женском счастье. Мужчины красивых любят, но часто побаиваются. Умными восхищаются, но остерегаются это общеизвестная истина увы. И хотя Европа сделала из Татьяны эффектную женщину с новым стилем, определённо изменившимся мировоззрением, но она по-прежнему оставалась очень женственной, порядочной. А свою ранимость прятала за буржуазным налётом. Красивая и образованная женщина иногда слишком гордая, а та ещё и воспитанная, чтобы строить из себя дурочку или стервочку и умело манипулировать теми, кто в обычной ситуации сама не решится подойти. А мужчинам нужен поводырь. А вот такой поводырь, который скроет свою силу и будет поглядывать на хозяина снизу вверх. Как ты здесь оказалась? В отпуск приехала? Мы 100 лет не переписывались. Прости, Настён. У меня же вечная круговерть. Некогда и родителям написать. Там не Россия, чтобы выжить, вертеться надо. Ну вот я устала от заграничной жизни и всё, теперь снова местная. Буду выезжать по запросу. Ну жить хочу здесь. Здорово, я рада. У меня и новых контактов твоих нет. Позвонила мама твоей, она сказала, где работаешь. Вот решила лично увидеться. Выглядишь очень хорошо. Ещё бы. Мне развод пошёл на пользу. Гордо прошептала и подмигнула. Пойдём ко мне, выпьем кофе. Ой, кофе. Погоди. Я торопливо повернулась к автомату, а с подставки аппарата мой кофе вынимал тот самый мужчина с палочкой, оглядываясь по сторонам. «О, Иван, добрый день!» «Это я забыла», — улыбнулась бывшему клиенту. «Добрый, Анастасия!» Приветливо улыбнулся тот и аккуратно подал мне стаканчик. «А вы до сих пор комиссию проходите?» Не успел в прошлый раз забрать заключение терапевта, там целая история. Пока проходил отбор, тесты. А сейчас у терапевта такая очередь, не успел на приём записаться. Не знаю, успели документы в срок подать. Жаль будет, если упущу такую вакансию. Иван не плакался и не жаловался, заметно, что расстроен, немного устал, но голову держал высоко. Попадётся же кому-то такой достойный мужчина. Я оглянулась на Татьяну, которая уже стояла за спиной, вручила ей свой стаканчик с кофе и папку и подмигнула: "Подожди меня пару минуток". Я быстро повернулась к Ивану и без разрешения вынула из его рук паспорт здоровья. "И вы присядьте и подождите". Скользя в балетках по глянцевой плитке, быстро свернула к кабинетам терапевтов. Глянула в паспорте, кто делает заключение, и юркнула к нашему красавцу Богдановичу. Через 3 минуты паспорт был готов, и с неба конвернным буду с овлением, что Ивану достанется та самая должность. Я поспешила в холл ожидания. На том же диванчике увидела Татьяну и Ивана. Они сидели бок о бок, пили кофе и внимательно рассматривали что-то в раскрытой на коленях Ивана папке. Я чуть замедлила, а заметив, что они ещё и мило беседуют, остановилась и прислонилась плечом к стене. Смотрелись они гармонично. Он не худой, широкоплечий, почти одного роста с Татьяной. Моложеннее её на пару лет, но это пустяк. Оба разносторонние личности, некомплексующие, любят природу и животных, и оба доброки, хоть и прячут это, жизнь доставляет. А вы что, вот прямо в Бернгее стажировались по садоводству? С некоторым удивлением спросила Таня. Да, сразу после окончания университета по обмену уехал. Правда, больше люблю скандинавский полуостров. Там редкие растения. ответил Иван с уважительным интересом, поглядывая на Татьяну, пока та рассматривала его портфоли. «Надо же, какой у вас уникальный опыт!» Искренне восхитилась подруга, даже в глазах огонёк блеснул. «Если бы было возможным, остался в Хельсинках. Раз вы там жили, то знаете, какая у них особая атмосфера. «Ммм, да у них даже одна любовь к скандинавским странам». Каня подняла голову и заметила меня. Тут же поднялась, извинилась перед Иваном и подошла. Иван, вот ваше заключение. Вы здоровы, как титан. Желаю вам успешного трудоустройства. Протянула паспорт здоровья, намеренно уделяя мужчине максимум внимания и взглядом, и позой, и словами. Спасибо вам, Анастасия. Хмм, вы меня выручили. Благодарно прижал ладонь к сердцу Иван. Искренний парень. И с некоторым ожиданием посмотрел на Татьяну. И вам спасибо за интересную беседу. Да что вы? смущённо улыбнулась Таня. Вы меня приятно удивили. Пока они обменивались взаимными комплиментами и прощались, я позавидовала обоим, хорошо уметь удивляться. С третьей попытки у меня всё-таки получилось заполучить кофе. Мы присели с Татьяной на диван за углом от общего коридора, и я осторожно, по любопытству, «Как тебе, молодой человек, таких еще поискать?» «Приятный мужчина», – как бы, между прочим, согласилась она. Я даже немного огорчилась. Видимо, что-то пошло не так. Но я недавно познакомилась с одним мужчиной. Скоро встретимся. Поэтому не засматриваюсь на других. Ах, вот оно что. Только не говори, что с сайта знакомств. Явно она с ним либо не знакома, либо мало знакома. Иначе была бы спокойнее и вдохновлена не только нашей встречей. Нет, мы познакомились в аэропорту в кафе. Он ростовчанин. Ничего серьёзного и не было, но он оставил на столе визитницу и зарядку от телефона. Я набрала его, он так обрадовался и обмовился, что мы не случайно встретились. И знаешь, что-то в нём такое было. Как зовут? Берестов Александрович Славович. Глаза Татьяны озарились надеждой. Красивое имя, но это ловушка. Почему? Неприятно удивлённо вскинула брови она. Не знаю, почему я это сказала. Первое, что почувствовала. Может, отчество напомнило имя бывшего мужа, может, со всеми Александрами у меня связаны не самые приятные воспоминания, даже с отцом. Ну, а фамилия да куча. «Просто так. Кто его знает, что я имела в виду?» «Логика моих измышлений, боюсь, будет непонятна», — ответил с внутренней досадой. Вдруг ошиблась, заранила сомнения. «Но если сделаешь фото, думаю, смогу подтвердить свой прогноз на 99 процентов». Таня скептично закатила глаза и усмехнулась. «Но если ты делаешь заключение только по одному имени, то почему не на все сто?» «Всегда оставляю жизни один процент на то, чтобы удивить меня», – отмахнулась я. «Ты уж прости», – ляпнула, не подумав. «Ну так знай, я тебя удивлю», – уверенно заявила Татьяна. «Не представляешь, как я буду этого ждать», – пожала ее руку. «Настен, я немного тороплюсь. Вот нашла тебя, уж точно не потеряемся. Давай встретимся не на бегу». Так поговорить хочется, поделиться, тебя послушать. Соскучилась безумно. Я обеими руками за. Сегодня у Илоны день рождения. Может, ты присоединишься? У нас шашлыки, думаю, будущих сватов. Ого, это сколько же ей? 17. Закатила в глаза, но гордо улыбнулась. Вот время бежит. Покачала головой Таня. Но сегодня не смогу, родителей встречаю. Давай увидимся завтра. Ну, завтра у меня целый день работа, хотя должен был быть выходной. Даже клиента перенесло на попозже. Не знаю. Тогда созвонимся завтра. Станет видно. Я даже в полночь могу. Хорошо, засмеялась я. Всё равно прогулка с Алоной отменилась из-за работы. А вечером она с друзьями гуляет. Если не устану, как вол после отпаханного поля, может, и посидим где-то в приятном месте. Татьяна ушла, а я вернулась в кабинет Гонровой. Нужно было плотно поработать, чтобы освободиться пораньше и увидеть свою уже семнадцатилетнюю дочь. Последний клиент ушёл в 7. Пришлось перенести из-за уплотнённого графика ввиду отпуска Гонровой. Я сунула под мышку красиво упакованный чемоданчик с красками и спустилась во двор. Семён и Лоны уже вызвал за мной такси. Выходя из клиники, заметила, как в свою машину садится Никита Настров. Замедлила в дверях, чтобы не увидел меня. Иначе сразу побежит помогать нести тяжелый подарок и уговаривать подвезти. А мне, уставший сейчас, совсем ни к чему было еще и отмахиваться от назойливого поклонника. И как назло, в вечерней тиши раздался звонок телефона. Чуть не выронив коробку, я разглядела за забором у тротуара спасительное такси и заторопилась к нему. Настров всё же увидел меня и махнул рукой. Но я деловито ответила на звонок и сделала вид, что не заметила. Привет, Настя. Ой, выйдёмся сегодня. Раздался в трубке знакомый голос. Андрей, мой первый франт. Ясное дело, не на прогулку собирался вести. Наши встречи ограничивались постелью, причём только моей. И раньше я не была против. Но сейчас, едва представив его в своей постели, почувствовала, как что-то перевернулось внутри и расхотелось видеть его еще эдак с месяцок. Андрюш, у нас будет маленький перерыв. Я прямо сейчас уезжаю на обучение. Вот только что чемоданчик в такси подгрузил. Так что до встречи. О, как жаль. А я так соскучился. Выкрыл время. Ты же знаешь, какой я занятой. Хотел тебе угостить ужин. Заказал в ресторане. Ты же совсем не умеешь готовить. Улыбнулся он, хоть и слышались нотки разочарования. Конечно, он занятой, вернее, женатый, а я не умела готовить для мужчин. Они только пытались манипулировать мной, а я уверенно делала это. Ещё бы. Больше ни один не сядет мне на шею и не свисёт ножки. Хватит того, что я отдарила им любовь. И извини, дорогой мой. Увидимся, когда вернусь. А когда ты вернёшься? Я напишу. «Прости, у меня второй звонок». Торопливо ответила и отключилась. Выдохнув, прислонилась к окну и закрыла глаза. Внутри ощутила какое-то опустошение. Но за ним пришло легкое, тепло согласие с таким решением. Но самой стало интересно, что же случилось. Раньше я относилась к нашим встречам крайне легко, а теперь неприятно было думать, что продолжу встречаться с ним. На ум быстро пришёл только один ответ. Не хотелось портить послевкусие от замечательного Михаила. К тому же выслушивать проблемы Андрея, связанные с постоянным соперничеством в сфере продаж, а он был ведущим региональным представителем компании по продаже молочной продукции. Всё как обычно, будто у него других жилетов мало. Рассказывай теперь свои же недружочек, охмыльнулась я. И знает ведь, когда остаться на ночь. Рассчитывал выспаться в мой выходной. Но больше нет. Тебе пора в отставку. Снова вспомнился Михаил. Я приоткрыл глаза и взглянул на экран телефона. «Где-то там, в этой волшебной коробочке, есть его номер». Улыбнулась, выбрала его контакт и написала смс. «Привет, Мишенька. Это Вера. Как твой день?» Когда такси остановилось у ворот дачи родителей Семёна, я получила ответ. Доброго вечера, Вера. Долгой дорогой и сейчас в ней. Ужасно устал и безумно рад твоему СМС. Особо ж, наберу тебя. Буду рада, ответила я и глупо улыбалась. Настроение после ответного СМС стало лёгким и приятным. Было бы здорово снова оказаться в его объятиях, пока не прошёл флёр новизны. Но Михаил так и не позвонил. А мне и некогда было. Так душевно праздновали день рождения Илоны, отец Сёмы, Николай был в ударе. Шашлыки и овощи на гриле, шикарная баня. Раиса и его жена наготовила вкусностей, а я давно не баловала себя такими блюдами. Дети купались в небольшом озерце... Мы с родителями беседовали у костра за травяной настойкой. Потом нам постелили на мансарде, и мы с Элоной болтали полночи, вспоминая забавные случаи из её детства.